Однако каким-то образом снова встал. Постигнула мысль о Линде, безмятежно спящей в своей постели. Боль в ладони пульсировала сильнее, будто некая черная инфекция пожирала края раны, увеличивая ее, пробираясь дальше по руке к локтю. Спустя вечность он добрался до арендованного Форда и начал искать ключи. Они оказались в левом кармане, пришлось добывать их правой рукой. Когда машина завелась, некоторое время Билли приходил в себя. Левая рука лежала у него на колене, как подстреленная птица. Посмотрел на круг машину костра, и вдруг в голове возникли слова некогда популярной песни о том, как цыганка танцевала у костра, как она была прекрасна и очаровывала. Он поднес ладонь глазами сквозь дыру в ней. Увидел зеленый огонек на приборном щитке. «Была прекрасная, и очаровала меня», — подумал Билли и тронул с места автомобиль. Почти абстрактно подумал, сможет ли добраться до мотеля «Френч Мэнс Бэй». Каким-то образом добрался. Глава 20 118 Уильям, что случилось? Голос Джинелли, невнятный с просонок, готовый к раздраженной реплике, теперь зазвучал резко и встревоженно. Билли разыскал его домашний телефон в своей записной книжке под записью «Три брата». Набрал номер без особой надежды, даже уверенный в том, что за прошедшие годы он поменялся. Левая ладонь, обернутая от платок, лежала на колене и напоминала ему нечто вроде радиостанции, передающей 50 тысяч ватт болей. При валейшем движении агонизировала вся рука. Лоб Билли покрылся потом, перед глазами мелькали образы распятия. «Прости, что звоню тебе домой, Ричард», — сказал он, — «да еще в такое позднее время. Хрен с ним, что случилось?» «Ну, прежде всего, мне прострелили ладонь этим... Он заворочался, и тотчас в руку стрельнула ошеломляющая боль. Билли стиснул зубы шариком от подшипника. Молчание в трубке. Понимаю, как это звучит на все, правда. Женщина использовала рогатку. «О, Боже, что?» — в трубке слабо послышался женский голос — Джиннелли коротко ответил ей по-итальянски и снова заговорил в трубку. «Это не шутка, Уильям? Какая-то сука прострелила тебе ладонь из рогатки? Я бы не стал звонить людям». Он посмотрел на часы, снова испытав волну боли в руке. «В три часа, чтобы пошутить». Я сидел здесь уже часа три, пытаясь дождаться более цивилизованного часа. Но уж очень больно. Он коротко хохотнул. Болезненный и беспомощный звук. Очень больно. Это имеет отношение к тому разговору, когда ты звонил? Да. Цыгане? Да, Ричард. Ах, вот оно что. Ладно, обещаю тебе одну вещь. Больше они к тебе цепляться не будут. Ричард, я не могу пойти к доктору с этим. А боль, боль невыносимая. Не то слово, — подумал Халек. Не мог бы прислать мне что-нибудь. Может, федеральным экспрессом. Что-нибудь болеутоляющее. Где ты находишься? Билли некоторое время колебался, Те, кому он доверял, и решили, что он сошел с ума. Не исключено, что его жена и босс успели засечь его и в этих краях, и предпримут быструю меру, чтобы вернуть Билли в штат Коннектикут. Выбор оказался простой и полный иронии. Либо довериться этому бандиту, промышлявшему наркотиками, которого он не видел целых шесть лет, либо полностью сдаться. Закрыв глаза, он сказал...